Узнала Катя, где тот хозяин, Который у Прокопича поделку принимал, И заявилась прямо в лавку. Глядит, полно тут всякого камня, А малахитовых бляшек целый шкаф за стеклом. Народу в лавке много, Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий, да важный такой. Катя сперва и подступить боялась. Потом насмелилась и спрашивает Не надо ли малахитовых бляшек? Хозяин пальцем на шкаф указал Не видишь, сколь у меня добра этого? Мастера, которые работу сдавали, припевают ему Много нони на эту поделку мастеров развелось Только камень переводит Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется Один-то мастер из полевских Он и говорит хозяину потихоньку Недоумок эта девка Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала. Хозяин тогда и говорит, ну-ка покажи, с чем пришла. Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин. Потом на Катю уставился и говорит, у кого украла. кать конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила. Какое твое право? Не знаючи человека, эдак про него говорить. Гляди вот, если не слепой. У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ка, скажи. И высыпала на прилавок всю свою поделку. Хозяина мастера видят, верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает. А на ветке птица сидит. И внизу тоже птица. Явственно видно. И сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть. Только хозяин сразу все бляшки прикрыл, нашел заделье. «Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу, тогда и выбирайте, что кому любо». А сам Катя говорит, «Иди вон в ту дверь, сейчас деньги получишь». Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает. «Почем сдаешь?» кать слыхала про копьеса цены. «Так и сказала». А хозяин, давай хохотать. «Что ты? Что ты?» Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопичу платил. Да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были. Я, отвечает, от них и слыхала. Из той же семьи буду. Вон что, удивился хозяин. Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась? Нет, отвечает. Моя. Камень, может, от него остался. И камень сама добывала. Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному. Да еще говорит... «Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду. И цену положу настоящую». Ушла Катя, радуется, сколько денег получила. А хозяин тебе бляшки под стекло выставил, покупатели набежали. «Сколько?» Он, конечно, не ошибся. В 10 раз против купленного назначил. Да и наговаривает. «Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать». Шла Катя домой, а сама все девица Вот штука какая Лучше всех мои бляшки оказались Хороший попался Случай, видно, счастливый подошел Потом охватилась А не Данилушка ли эту невесточку подал? Подумала так Скрутилась и побежала на змеиную горку А тот малахитчик который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал. Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопич, либо Данилу указали. Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит, гумешки она обошла стороной и куда-то за змеиную горку пошла. Мастер туда же. А сам думает, там лес. По лесу так самые ямки прокрадусь. Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело? Да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Катя не стала Бегал он, бегал по лесу, Еле выбрался к северскому пруду, Версты поди две от гумешек. кать сном дело не знала, Что за ней подглядывают. Забралась на горку, К тому самому месту, Где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, А сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катю, он и отстал, Опять как сучок хрупнул. Взяла кать камешок И заплакала, запричитала. Ну как девки бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают. На кого ты меня, мил сердечный друг покинул? И прочь такое.